В течение получаса войска вторжения соединились с подразделениями, маневрировавшими в тылу расстроенного японского боевого порядка. К вечеру боевые действия закончились, если не считать необходимости прочесать местность. В официальном отчете об этих боевых действиях, направленном в штаб армии, высадка в заливе Ботой, расценивалась как главный фактор в прорыве линии Тояку. Десант был поддержан, как утверждалось в отчете, сильными атаками на линии фронта, в результате которых удалось прорвать ее в нескольких местах. Далисон до конца так и не понял, что же в действительности произошло. Со временем он даже поверил, что именно высадка в заливе Ботой решила исход операции. И единственное, чего он желал, это получить постоянное звание капитан. В атмосфере возбуждения, вызванного этим успехом, о разведывательном взводе все-таки забыли. В то самое время, когда майор Даллисон был занят подготовкой атаки, взвод продолжал подниматься на гору Анака. Люди задыхались от страшной жары на открытых склонах. Всякий раз, когда они проходили через лощину или впадину, лучи солнца отражались от сверкающих скал, и вскоре их щеки болезненно ныли от постоянного прищуривания. Эта боль, казалось, была не такой уж сильной по сравнению с болью в бедрах и спине. Она стала их главной пыткой.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 Окажутся ли следующие сто ярдов голой скалой или участком, покрытым кустарником и лесом? И то, и другое было одинаково плохо. Как ватага-пьяниц, они шли, шатаясь из стороны в сторону, с опущенной головой, с повисшими вдоль тела руками. Снаряжение стало тяжелым, как свинец. Все тело было сплошной раной. Плечи стерты ремнями. Под болтавшимися патронташами появились кровоподтеки. Винтовки били по бедрам, и на них образовались мозоли. На гимнастерках выступали длинные белые полосы от соли. Они в оцепенении карабкались со скалы на скалу, тяжело дыша и всхлипывая от изнеможения. Помимо своей воли, Крофт вынужден был разрешить им отдыхать через каждые несколько минут. Теперь они шли столько же времени, сколько и отдыхали, лежа на спине, распластав руки и ноги. Точно так же Риджис и Гольдстейн. Они забыли обо всем и больше уже не думали о себе, перестали воспринимать себя. Они были лишь сосудами до краев, наполненными страданием. Все забыли о разведке, о войне, о прошлом и даже о земле, по которой шли. Люди вокруг казались каждому расплывающимся словно в тумане и раздражающими препятствиями, на которые наталкивались случайно. Жаркое слепящее небо и раскаленные скалы – были чем-то куда более близким и знакомым, чем люди. Их мозг почти перестал работать. Мысль тщетно пыталась сосредоточиться на дрожи руках и ног, на боли от язв и ссадин на теле, а затем переходила в короткое успокоение при очередном судорожном вздохе. Только два обстоятельства не давали покоя измученному сознанию людей. Они боялись крофта, и страх этот возрастал по мере того, как они теряли свои последние силы. Теперь они ожидали его голоса и бросались вперед еще на несколько ярдов, подстигаемые его командой. Ими овладело тупое, ноющее предчувствие чего-то страшного, и невразимый почти безграничный страх перед ним. А с другой стороны, им хотелось покончить со всем этим. Сильнее этого желания они не испытывали ничего в своей жизни. Каждый шаг, который они делали, каждое напряжение мускулов и каждое внезапное ощущение острой боли в груди порождали и усиливали это желание. Они шли вперед полные молчаливой, и отвратительной ненависти человеку, который их вел. Крофт находился почти в таком же изнеможении. Теперь он радовался коротким привалам, так же, как и они, и почти столь же сильно желал увеличить вдвое отводимое им на каждый привал время. Он позабыл о вершине горы, На которую взбирался, и ему тоже хотелось бросить все это. И каждый раз, когда кончался привал, он выдерживал короткую борьбу с собой, чтобы не поддаться искушению, продолжить отдых и лишь затем продолжать путь.